В сентябре 1773 года к яицкому городку подошел отряд казаков. Они осадили крепость, но взять ее не смогли и двинулись вверх по Яйку. В начале октября значительно возросший отряд был уже в окрестностях Оренбурга. 15 октября в Совете был зачитан рапорт оренбургского губернатора, который доносил о возмущении производимым беглым донским казаком Пугачевым, принявшим имя Петра III. Совет теперь заседал часто. Панин настаивал на уступках порте, лишь бы скорее заключить мир. Екатерина требовала от Румянцева, чтобы он перешел Дунай и нанес туркам решительное поражение. Фельдмаршал в ответ писал, что для серьезного дела у него нет войск. Братья Орловы продолжали носиться с идеей Константинопольского похода. В мае 1773 года Румянцев, уступив требованиям Петербурга, перешел на правый берег Дуная. Русские войска осадили Силистрию и подвергли город сильному артобстрелу. В июне отряд под командованием генерала Вейсмана столкнулся с главными силами турок, двигавшимися на выручку Силистрии. Русские не знали, что перед ними вся армия неприятеля, и начали бой. Турки отступили. Однако в конце июня Румянцев, учитывая истощение сил своей армии, вернулся на левый берег Дуная. Восстание на Волге и Яйке тем временем усиливалось, охватывая все новые районы. В ноябре 1773 года повстанцы наголову разбили отряд генерал-майора кара шедший на помощь Оренбургу. Солдаты правительственных войск все чаще переходили на сторону Пугачева. В декабре из Польши был спешно отозван престарелый генерал Бибиков. Ему было поручено командование войсками, сражавшимися с отрядами Пугачева. Поначалу дела у Бибикова пошли успешно. Восставшие были отбиты от Оренбурга и потерпели ряд поражений. Но в апреле генерал умер, и повстанцы снова перешли в наступление. Пугачев решил повернуть на запад. В Москве началась паника. Тут уж и в Петербурге поняли, что дела принимают серьезный оборот. Впрочем, при дворе и без того было неспокойно. Произошло важное событие. Очередная смена фаворита. Васильчиков был отставлен, и его место занял новый любимец Григорий Александрович Потемкин. Поначалу петербургские царедворцы в том числе и Панин, смотрели на нового фаворита доброжелательно. Он производил впечатление человека дельного, достаточно сметливого и энергичного, чтобы окончательно лишить кредита братьев Орловых, изрядно всем надоевших. В отличие от своего непосредственного предместника, Потемкин был не глуп, имел собственные суждения по политическим вопросам и уже пытался внушать их императрице. С Панином его отношения на первых порах складывались вполне благополучно. Потемкин старательно ухаживал за Никитой Ивановичем и поддерживал его предложение, должно быть, рассчитывая таким путем заручиться дружбой великого князя. Но скоро новый фаворит начал показывать когти. Первым, кого ему удалось оттеснить от престола, очернив в глазах императрицы, стал граф Захар чернышов президент военной коллегии. На очереди был Панин. Политический темперамент нового фаворита Екатерине очень нравился, и она ввела Потемкина в совет. Теперь в этом российском ореопаге Среди убеленных сединами и умудренных опытом государственных мужей заседали уже два человека, единственная заслуга которых заключалась в том, что они были любезны сердцу коронованной дамы, председательствовавшей на заседаниях. К тому же оба фаворита, прежний Орлов и новый Потемкин, постоянно ссорились, что, конечно, не способствовало основательному обсуждению государственных дел. А дела шли скверно. Утром 21 июля Совет собрался на очередное заседание. От московского главнокомандующего, князя Волконского, была получена реляция. Казань разорена бунтовщиками, губернатор со своей командой заперсав в городском Кремле. Начали обсуждать создавшееся положение. В одном из своих писем Панин подробно рассказывает, как это происходило. Екатерина казалась крайне пораженной этим известием и объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности империи, требуя и настоя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том свое мнение. Безмолвие между нами было великое». Я оное выдерживал, и для того одного, что при всяком оттуда известий я всегда сказывал, что дело сие бедственное, и что ни одними вооруженными руками оное поражено, быть может, а надобен человек с головою. Но, как я тут увидел до самой крайности безмолвное духов порабощение, А к тому же государыня ко мне одному обратилась и с большим вынуждением требовала, чтобы я ей сказал, хорошо или дурно, она си сделает, мой ответ был, что не только нехорошо, но и бедственно в рассуждении целостности всей империи. Панина поддержал вице-канцлер. В пользу императрицы высказался Потемкин. Прежний фаворит с презрительной индифферентностью все слушал, ничего не говорил и извинялся, что он не очень здоров, худо спал и для того никаких идей не имеет. Разумовский и Голицын хранили молчание. Скаридный чернышов трепетал между фаворитами, полслова раза два вымолвил, что самой ей ехать вредно, и спешил записывать только имена тех полков, которым к Москве маршировать вновь повелено. В то время как дураку Вяземскому полюбилось начинание казанских дворян, организовавших свое ополчение, и он предлагал то же самое учинить в Москве. По поводу Вяземского необходимо сделать оговорку — Не только Панин, но и многие другие современники считали генерал-прокурора человеком ограниченным. Такое мнение нередко встречается и в исторической литературе. Были, однако, и иные суждения. Князь Щербатов, например, писал, что Вяземский был вовсе не прост, и, притворившись глупым, искуснейший способ для лещения употребил. Генерал-прокурор сумел внушить императрице, что все делает едиными ее наставлениями причем по силе премудрости ее не только равнял но и превозвышал над Божией, а сим самым учинился властитель над нею. Но вернемся к заседанию совета. После такого плодотворного обсуждения заседание постановило, что «надобно послать в Москву дополнительные войска». Возбудить московское дворянство, последовать примеру Казанского и отправить в Казань знаменитую особу с такой же полной мочью, какую имел покойный генерал Бибиков. Кого конкретно назначить вместо Бибикова, совет так и не решил. Панин сильно разволновался и после заседания взял нового фаворита и предложил ему передать Екатерине следующее. Учитывая критическую ситуацию, в которой находится империя, он готов ответствовать за своего брата, генерала Петра Панина, который при всей своей дряхлости, несомненно, согласится выступить против Пугачева, даже если бы его пришлось на носилках нести. Через некоторое время Никита Иванович отправился к самой императрице, Государыня, — писал он брату, — будучи весьма растрога сим моим поступком, божилась передо мной, что она никогда не умоляла своей к тебе доверенности, что она совершенно уверена, что никто лучше тебя отечества не спасет, что она с прискорбием тебя от службы отпустила, что она не отважилась тебя призвать к настоящему делу потому одному, что ты уже вышел из службы. Говоря все это, Екатерина лицемерила. Более того, скоро действительные чувства императрицы проявились достаточно явственно. Петр Панин, например, просил, чтобы ему, как командующему войсками, действующими против восставших, был дан контроль не только над воинскими отрядами, но и над гражданскими и судебными властями в районах, охваченных бунтом. Для профессионального военного эта просьба была вполне естественна. В условиях боевых действий, да еще на столь обширной территории, единоначалие было непременным условием успеха. Екатерина же отреагировала на эту просьбу, едва ли не истерически. «Господин граф Панин, — писала она Потемкину, — избраться своего изволит делать властителя с беспредельной властью в лучшей части империи, то есть Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии». Что, если сие я подпишу? То не токмо князь Волконской будет и огорчен и смешон, но я сама ни малейше не сбережена, но пред всем советом первого в роля, и мне персонально оскорбителя, побояс Пугачева выше всех смертных в империи, хвалю и возвышаю». Вот вам книга в руки, изволь читать и признавай, что гордые затеясь их людей, всех прочих выше. Екатерина обманывала не только Потемкина, но и саму себя. Генералу Бибикову в свое время были даны те же полномочия, каких просил Панин, однако беспредельной властью это никто не называл. Потемкин, в отличие от своей покровительницы, оценил положение вполне здраво и за Панина заступился. К тому же у императрицы в сущности не было другого выхода. Все более или менее способные военачальники находились в действующей армии. Петр Панин оставался единственным боевым генералом, которого можно было использовать для борьбы с Пугачевым. Петербургские полководцы Чернышев, Орловы, Потемкин — Предпочитали спасать Отечество на заседаниях Совета, и в Оренбургские степи почему-то не просились. Так или иначе, генералу Панину было поручено идти на Пугачева. Самолюбие императрицы, однако, было сильно уязвлено, и она отыгрывалась на Никите Ивановиче. — Я уверен, мой любезный друг, — писал он брату, — что ты собственным своим проницанием уже довольно постигнешь, в каком критическом положении я теперь, и, как очевидно, извлекают меня из участвования в твоем деле, как будто бы в возмездии тому, что крайность привела к употреблению тебя, а из всего выходит самое притеснение всем моим делам. Тебе надобно в твоем настоящем подвиге обняться единым предметом служения твоему Отечеству А исполняя оное, Боже, тебя избави от принуждения оставаться долей в службе. Вот, мой сердечный друг, истинные и непременные души моей разрешения. Нам уж и на остаток нашего короткого века быть не может никакого другого средства и положения спасти нам свои седины и закрыть глаза с тем именем в нашем Отечестве, которое мы себе приобрели. Екатерина уже не понимала действительных мотивов, которыми руководствовался Панин, и все чаще прислушивалась к мнению придворных шептунов. Доверие между императрицей и ее министром таяло. Указ о назначении генерала Панина был подписан 29 июля 1774 года, а 24 июля от фельдмаршала Румянцева было получено неожиданное известие. В деревне Кючук-Кайнарджа, блестели три где находилась ставка главнокомандующего, подписан мирный договор с Турцией. Произошло это, на удивление, быстро, по выражению Румянцева, без всяких обрядов министериальных, а единственно скорую ухваткую военную. Еще в марте 1774 года фельдмаршалу было разрешено самому вести переговоры о мире. Румянцев таким образом стал одновременно и полководцем, и дипломатом, и сумел блестяще воспользоваться открывшимися перед ним возможностями. Когда турки в очередной раз предложили начать переговоры, Румянцев согласился, но вопреки обыкновению перемирия не объявил. Поэтому дипломатические дискуссии и боевые действия происходили одновременно. России было трудно вести войну. Но даже несмотря на потери, на тяжелое экономическое положение страны и разгоравшееся в тылу восстание, русская армия сохраняла высокую боеспособность. Силы Турции, однако, были уже истощены. В апреле два корпуса русских войск под командованием Суворова и Каменского перешли Дунай. 9 июня в битве при Козлудже Суворов разгромил главные силы турок. В это время Румянцев с основной частью армии подошел к Шумле и блокировал город. В начале июля турецкие уполномоченные были уже в ставке Румянцева. Переговоры продолжались всего пять дней. Со стороны России вели их фактически двое — сам фельдмаршал и Николай Васильевич Репнин. Князь непосредственно обсуждал с турецкими послами статьи мирного договора, а румянцев, к которому турки питали глубокое почтение, появлялся в тех случаях, когда надо было прекратить колебания партнеров по переговорам и придать их мыслям должное направление. Впрочем, турки особенно не упорствовали, и вечером 10 июля договор был подписан. Соглашение это, состоявшее из 28 статей и двух секретных сепаратных артикулов, стало достойным завершением долгой войны. Прежде всего, договор закреплял независимость крымского ханства от Турции, хотя за султаном и сохранялось право руководить единоверными жителями ханства в духовных обрядах. Эта уступка Турции была, однако, смягчена тем, что к России отходили Керчь, Яникале и Кинбурн, фактически позволявшие держать полуостров под контролем. Кинбурн при этом переходил к России с довольным округом, а две другие крепости с уездами. Надо учесть, что Турция отказывалась также от большой и малой кабарды, что имело хотя и небольшое экономическое, но немалое стратегическое значение. Единственной крепостью, которая сохранилась за Турцией на северном побережье Черного моря, был Очаков. По договору русские торговые суда получали право свободного прохода через проливы, причем на русских купцов распространялись все привилегии, которыми пользовались в Турции другие европейские государства, в частности Франция и Англия. Добиться, чтобы порта отказалась от Молдавии и Валахии, не удалось. Однако договор устанавливал, что в этих княжествах восстанавливаются права и обычаи, существовавшие в момент подчинения Турции. Грузии и мегрелии возвращались к крепости, захваченные у них турками во время войны. Население Грузии освобождалось также от тяжелой дани. Были предусмотрены различные меры, облегчавшие положение других христианских народов, живших под властью порты по кючук кайнарджийскому договору турция признавала за российскими императорами титул равный падишаху в секретной статье к договору порта обязалась выплатить россии в течение трех лет за убытки военные семь с половиной миллионов пиастров что на российскую монету составляло четыре с половиной миллиона рублей мирный договор не дал россии всего что она хотела получить Однако его заключение было успехом и значительным. Главное, что закрепил договор, — это независимость крымского ханства. Было ясно, что, отпадя от порты, Крым неизбежно попадет в зависимость к России. Этот процесс, в сущности, уже начался. Еще в июле 1772 года хан подписал акт, в котором соглашался со всем своим народом состоять под покровительством российской императрицы. Была, наконец, отрублена последняя голова ордынского змея и одно только это оправдывало — все потери и тяготы войны. Мир на южных рубежах государства был достигнут. Вскоре в Петербург пришли известия о восстановлении безопасности и повиновении на Востоке. В середине октября Пугачев, преданный своими соратниками, был выдан правительственным войскам. К ноябрю очаги восстания были в основном подавлены. Историки расходятся во мнениях о том, какую роль в этом деле сыграл Петр Панин. Одни, как, например, Сергей Михайлович Соловьев, считают, что он был предупрежден событиями, другие полагают, что при той совокупности мер, которые были приняты паниным мятеж не только не мог распространиться, но, напротив того, должен был ослабевать весьма быстро, тогда как при назначении вместо Панина какого-либо другого лица, не обладавшего его знанием, дело, энергии и решительностью смута могла бы быть гораздо более продолжительной. Как бы то ни было, сам генерал Панин не приписывал себе особых заслуг и хвалил в основном подчиненных, в первую очередь Суворова. После поимки Пугачева генерал некоторое время организовывал снабжение усмиренного края продовольствием и предотвратил голод, создав провианские магазины и закупив для Нижегородской и Казанской губернии 90 тысяч четвертей хлеба. Генерал при этом объявил, что те, кто станет повышать цены на хлеб, будут подвергнуты строгому наказанию вплоть до смертной казни. Еще Панин велел взимать подать из крестьян, начиная лишь с 1 сентября 1774 года, сложив с них таким образом недоимки за прежние годы. Он отослал императрице проект учреждения банков к вспоможествованию разоренным подданным и подал ей мысль о необходимости умножения правительств, которое впоследствии вылилось в указ о новом административном делении территории государства. 19 ноября генерал сообщил в Петербург, что в усмиренном крае тишина и повиновение обстоят ныне в самой лучшей степени, после чего, не выказав никаких признаков властолюбия, попросился в отставку и был отпущен. Так, к концу 1774 года благополучно миновал один из трудных периодов в истории Российской империи.